В последнее время между двумя свояками установилось как бы тайное, врождённое отношение. Как будто с тех пор, как они были женаты на сёстрах, между ними возникло соперничество в том, кто лучше устроил свою жизнь, и теперь эта врождённость выражалась в начавшем принимать личный оттенок разговоре. Я не отдаю, потому что никто этого от меня не требует. И если бы я хотел, то мне нельзя отдать, отвечал Левин. И никому отдай этому мужику. Он не откажется. Да, но ну как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчью? Я не знаю. Но если ты убеждён, что ты не имеешь права? Я вовсе не убеждён. Я напротив чувствую, что не имею права отдать. Что у меня есть обязанности и к земле, и к семье. Нет, позволь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 Ах, какая ночь, сказал Весловский, глядя на видневшееся при слабом свете зари в большой раме отварённых теперь ворот край избы и отпряжённых катков. Да слушайте, это женские голоса поют. И право не дурно. Это кто поёт, хозяин? А это дворовые девки тут рядом. Пойдёмте погуляем, ведь не заснём. Облонский, пойдём.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 Мне главное надо чувствовать, что я не виноват. А что, в самом деле, не пойти ли, сказал Степан Аркандж, очевидно, устав от напряжения мысли. Ведь не заснём? Прав, пойдём. Левин не отвечал. Сказанное имя в разговоре слово о том, что он действует справедливо только в отрицательном смысле, занимало его. Неужели только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 улыбаясь, сказал Степан Аркадьч, отыскивая в темноте свою фуражку. Не из принципа, а зачем я пойду? А знаешь, ты себе наделаешь бед, сказал он, найдя фуражку и вставая. От чего? Разве я не вижу, как ты себя поставил с женой? Я слышал, как у вас вопрос первой важности, Поедешь ли ты или нет на два дня на охот? Всё это хорошо, как идиллия, но на целую жизнь этого не хватит. Мужчина должен быть независим. У него есть свои мужские интересы. Мужчина должен быть мужественен, сказала Блонский, отворяя ворот. То есть что же, пойти ухаживать за дворовыми девками? спросил левин От чего же и не пойти, если весело? Это не будет иметь никаких последствий. Жене моей от этого не хуже будет, а мне будет весело. Главное дело, блюди святыню дома. В доме чтобы ничего не было, а рук себе не завязывай. Может быть, сухо сказал левин и повернулся набок. Завтра рано надо идти. И я не бужу никого, а иду на рассвет. Господа, идите скорее, послышался голос возвратившегося Весловского. Восхитительно, это я открыл. Восхитительно, совершенно Гретхен, и мы с ней уже познакомились.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 Потом, как мальчик расспрашивал, кого будут ловить эти собаки, и как солдат хриплым и сонным голосом говорил ему, что завтра охотники пойдут в болото и будут полить из ружей. И как потом, чтоб отделаться от вопросов, мальчик он сказал: "Спи, Васька, спи, а то смотри". И скоро сам захрапел, и всё затихло. Только слышно было ржание лошадей и карканье бекас.